Внезапно решившись, Гет торопливо подошел к какому-то рыбаку, укладывавшему свои сети в плоскодонку, и окликнул его «Не знаешь ли, идет сегодня какой-нибудь корабль к северу, на Семел или на Энлад?» «Вон тот длинный корабль из Оскила. Он, наверное, остановится на Энладе». Гет по-прежнему торопливо направился к указанному судну, шестидесятивесельному, длинному, как змея, с высоким украшенным резьбой и мозаикой, из раковин носом с красными уключенными для весел, на каждом его борту черной краской была написана «Руна-Сифу». Судно выглядело на редкость мрачно, но казалось быстрым и было полностью готово к отплытию. Вся команда уже собралась на борту. Гетт отыскал капитана и попросил взять его пассажиром до Оскила. «Заплатить можешь?» Я умею заклинать ветер и еще кое-что. Это я и сам умею. А что, больше тебе заплатить нечем? Не гроша, что ли? В лоу торнинге островитяне заплатили Геду, как смогли, пластинками из слоновой кости, которые используются на архипелаге в качестве денег. Он ни за что не хотел брать больше десяти, хотя они настаивали, чтобы он взял больше. Гет предложил слоновую кость капитану, Но тот только головой покачал. «Нет, это у нас за деньги не считают. Так что, если тебе платить нечем, у меня на борту для тебя места нет». «А может, нужен гребец? Я служил когда-то на галере». «Да, у нас двоих не хватает». «Что ж, раз так, занимай свое место», — согласился капитан и перестал обращать на геда внимание. Итак, сунув свой посох и сумку с книгами под скамью, Гет на 10 тяжких дней превратился в гребца на Ускильской галере. С рассветом они вышли из Ориме и весь первый день Гет думал только о том, как бы справиться с веслом. Левая рука, изродованная старыми шрамами, двигалась у него не очень хорошо, а его умение ловко орудовать легкими веслами, плавая по бесчисленным проливам лоу торнинга, для галеры годилось мало. Не хватало и тренировки. Приходилось без конца налегать, налегать и налегать на длинное весло под неумолчный рокот барабана. Смена грибцов происходила каждые 2-3 часа, но за время этой короткой передышки все его мускулы лишь успевали окончательно задеревенеть, а тут как раз пора было возвращаться к веслу. На второй день стало еще хуже, но потом он как-то претерпелся, и дело пошло на лад. Между членами этой команды не было той теплоты, что на борту Тени, которая впервые привезла его с Гонта на остров Рог. Моряки Сандратских островов и гонта являются еще и торговыми партнерами, тогда как торговцы Соскила используют на своих судах либо рабов, либо наемных грибцов, которым платят маленькими золотыми монетками. Золото очень ценится на Оскиле, ос но отнюдь не служит источником добрых отношений между людьми как, впрочем, и между драконами, которые тоже очень любят золото. Поскольку половина гребцов на этом судне составляли рабы, трудившиеся даром, то офицеры превращались скорее в надсмотрщиков, причем довольно жестоких. Никогда, разумеется, кнутых не касался спин тех гребцов, что работали за плату или за проезд, но о какой дружбе могла идти речь, если ты знал, что твоего соседа могут избить кнутом? Напарники Геда и между собой-то говорили мало, а с ним еще меньше. Все они в основном были со соскила и говорили не на ордическом языке архипелага, а на одном из северных диалектов. Это были люди суровые, светлокожие, с черными длинными усами и гладкими прямыми волосами. Геда они прозвали между собой «келуб», что означало «краснолицый», но особого уважения к нему не выказывали, скорее какую-то осторожную недоброжелательность. Да и Геду тоже не хотелось заводить среди них друзей. Даже в общем могучем ритме гребли, будучи одним из таких же шести десятков гребцов на этом судне, чащимся по серым водам океана, он чувствовал себя беззащитным изгоем. Когда судно останавливалось на ночлег в очередном порту, он усталый заворачивался в свой плащ и засыпал, Но без конца просыпался. Его мучили дурные сны, которых он не мог припомнить, проснувшись. Беспокойство, казалось, висело над этим кораблем и его командой, опутав его будто паутиной. И ни одному человеку на судне Гет не доверял.